Глава 4. Велея, назад, Велея, не заставляй меня ругаться. Зандер, не беси меня. Ты только посмотри, какой цветок красивый. Этот цветок сожрёт тебя и не заметит. Назад. Я потом насобираю тебе сотню таких цветков. Да кто вот такие? Последний возглас принадлежал не мне, иль Велее, даже не чудовищным корягам, что когда-то ползли на нас со всех сторон. Это возмущался навязанный нам спутник. неожиданно осознавший, что вся его хвалённая способность поглощать энергию в отголоски древнего мира, не работала. В то время как шип от хмарника, что я бережно хранил в своей пространственной аномалии, показывал чудовищную эффективность, превращая древних тварей в сгустки энергии. Радовало одно. После гибели они не объединялись во что-то смертоносное, а зависали на месте, формируя некое подобие источника чужой для нас энергии. «Так, опять я забегаю вперёд». нужно же рассказать, что было перед нашим первым боем». Глава школы ярости не обманул. Вход в отголосок действительно напоминал нашу аномалию. С тем отличием, что в мире людей он представлял собой красивую пляску разломанных зеркал, структурированную и подчиняющуюся неким законам, а в мире демонов больше походил на творение безумца, оплотившего свои самые страшные сны. В движении зеркал не было никакой логики. Вдвижение зеркал не было никакой логики, Они врезались друг в друга, постоянно ломались, срастались, рассыпались. Создатели «Школы ярости» догадались заключить вход в помещении, обложенным блокирующим техники металлом. Выбраться из него осколки не могли. Как, собственно, не могли выбраться из жителей отголоска. Да, самое основное отличие аномалии от отголоска заключалось в том, что в последнем существовали настоящие существа, а не големы. И эти существа с лёгкостью могли проходить там. Останавливал их лишь тёмный металл, созданный даусами или демонами, но никак не древними людьми. Наш отголосок располагался на втором уровне, видимо, самый простой из всех имеющихся в наличии в школе. После слов Лиса в глухих коридорах я ещё раз прошерстил школу вдоль и поперёк, выискивая странные места. Четвёртый, шестой и двенадцатый уровни мне были уже знакомы. Там коридоры тоже заканчивались глухой стеной. Однако я нашёл ещё одно странное место. В самых глубинах подземелий школы ярости на шестнадцатом уровне находилась небольшая ниша, функциональное значение которой было мне непонятно. Едва я её увидел, сразу понял: ещё одна дверь, созданная из блокирующего техники металла. Видимо, чтобы смотреть ещё и через него, требуется вживить себе в голову какое-то дополнительное устройство. Вот только вряд ли Даусы создавали нечто подобное. Если такой механизм где-то и есть, то только среди творений древних людей. Но сейчас, что попало вживлять тебе в голову, я бы не стал. Без управляющих контуров, что способны подсказать в нужный момент, рисковать не стоит. Опасное это дело. Оно чистое, прозвучался голос, как только мы подошли к нужному месту. Хмарник, выбравший облик двух подростков, контролировал вход в отголосок. Наш спутник напрякся, даже энергетическим вампиром не просто взаимодействовать с туманным существом. Хмарник плавно перетёк в нашу сторону, но замер, так и не добравшись до цели. Истинный демон увидел меня. Мы помним его. Оно доставляет неприятности, не любит играть, причиняет боль. Мы не хотим подходить к нему близко. У нас нет желания играть. Мы уходим. Обычало утратили плотности и прошли сквозь стену, отправившись ловить более податливую жертву. Я словил на себя странный взгляд нашего спутника, в то время как Лис никак не отреагировал на слова Хмарника. Глава школы ярости наверняка знал, что произошло между мной и туманным существом во время нашей первой встречи. Не мог не знать. Кому-то же хмарник должен был пожаловаться на злых и опасных людей, что его обидели. «Вы знаете, что нужно делать». Лис кивнул в сторону хаоса из летающих зеркал. «Пошли». «Наверное, нужно было идти к каким-то особым порядкам. У нас Вилея это мало заботило». Взявшись за руки, мы уверенно шагнули вперед. ле чувство и подсказывало, что нас определённо ждут неприятности. Но их источник не глава школы ярости. Он действительно заинтересован в том, чтобы его ученик прошёл до конца и стал абсолютом разума. Приятно работать с существом, имеющим некий план и старающимся его придерживаться. И два маютютелись в новом мире, я удивлённо хмыкнул. Если отголосок древнего мира показывал, как на самом деле выглядела планета до прибытия первородной души, то у меня большие вопросы к высшим демонам. Что они сделали со своей планетой? Место, куда мы попали, обладало всей доступной разуму палитрой цветов, не ограничиваясь одним красным. Это был красивый и красочный мир, в котором хотелось жить и развиваться, если только не обращать внимания на чудовищные ощущения между лопаток. Здесь могло нас уничтожить вообще всё. Зандер, ты только глянь, какая красота. Маскунула Велея и без страха пошла к огромному цветку, возвышающемуся метра на 13 над землёй. Тот словно только нас и ждал. А так растение было молниеносной. На соцветии открылось некое подобие рта, что начал засасывать в себя энергию из окружающего мира, в том числе и из нас. Попытка блокировки не сработала. Цветок сломал её, даже не заметив. Велея оступилась и рухнула на одно колено. Цветок поглощал из неё силы с утроенной скоростью. Для него моя жена являлась вкуснейшим деликатесом. Затих хрюкнул демон, которого мы должны были уберечь. Судя по движению м-энергии, его тоже начали активно опустошать, игнорируя блокировки. Сдохни, зло прорычал я, формируя выход из пространственной аномалии прямо над соцветием. Пользоваться техниками не получалось. Поглощать энергию, когда этой энергии не существует, невозможно. Вытаскивать оружие и бросаться на огромное растение, надеясь его покрошить словно капусту, тоже представлялось весьма глупым занятием. Так что оставался только один выход уничтожить противника. Аномалия отработала идеально, и самый слабый из плевков аримальной жабы отправился в открытую пасть, поглощающей энергию твари. Всё это заняло буквально несколько мгновений. Но за это время наши ядра и меридианы оказались опустошены практически наполовину. И поделать с этим никто ничего не мог. Тварь отголоска древнего мира была значительно сильнее. «Ещё одна человеческая уловка!» — послышался голос, наполненный не самыми положительными эмоциями. Я развернулся к демону, которого мы должны были сопровождать, мельком отмечая, что вход в мир демонов никуда не делся. Значит, чтобы выжить, нам нужно добраться до источника, окунуться в него, а затем пройти обратный путь. Не хочешь рассказать, что это за гадость и почему о ней никто не предупреждал? Это мой прародитель, чуть ли не с гордостью ответил демон. Истинный энергетический вампир, не имеющий противников. Один цветок занимает огромную территорию и контролирует её. я допускаю конкурентов. Если цветок появляется рядом со входом в отголосок, такой вход считается утерянным, потому что пройти его невозможно. Это венец пищевой цепочки, тот, кто поглощает всё и всех. Этот вход всегда считался безопасным. Он находился максимально удалённо от источника. Поэтому цветка здесь быть не должно. Всё, что мы могли сделать сбежать обратно и заблокировать проход, но ты. Ты уничтожил моего прародителя. Ты даже не человек, ты монстр. Ты не думаешь о том, какой вред нанёс этому миру? Не думаешь, что значит потеря даже одного цветка для экосистемы? Ты человек, способный только уничтожать. А мне даже слов не нашлось, чтобы отреагировать на столь откровенную наглость. Вместо того, чтобы поблагодарить за спасение его никчёмной жизни, демон принёс заругаться на чём свет стоит, защищая своего далёкого родича цветок. Дожду быть не хочется о том, каким образом люди прошлого взаимодействовали с этим растением. чтобы создать истинных энергетических вампиров. Есть у меня подозрение, что ответ мне не понравится, и я после него долгое время не буду спать. Оно мне надо? Какой безумный мальчик, проборчал Вилея. Вместо того, чтобы сказать спасибо, он: "Ой, Зандер, смотри, какая красота!" Вилея назад, не трогая эту гадость. Ты разве не видишь, что она яд источает? Муж, не беси меня. Не стой между мной и красотой. Я аккуратно только сорву и сразу «Велея, за спину! У нас гости! Шустро же эти твари бегают! Демон, подойди ближе, если не хочешь стать пищей для прародителей Хмарника!» Духовное зрение прекрасно работало в отголоске древнего мира демонов, и сейчас оно показывало, что в нашу сторону несётся сразу десяток бестелесных коряг. Каким-то образом твари почувствовали, что энергетический вампир погиб, и теперь им ничто здесь не угрожает. Я не видел движения эфира, даже не понимал, что это такое. Но почему-то у меня не возникло сомнений, к кому так целенаправленно бегут коряги. К трём вкусным источникам силы. Где емуно человеку и истинному демону. Идеальное полноценное блюдо, которым обязательно захотят закусить каждая тварь, населяющая этот мир. В моей руке появился шип, оставшийся от хмарника, и как только первые твари до нас добрались, я ринулся в атаку. Коряги не цветок, они не жрут энергию, они поглощают тело. И ведь перед собой никаких препятствий. Поэтому никаких сантиментов, твари нужно уничтожать до того, как они доберутся до велеи. Истинный демон был мне уже безразличен. Он выживет, я это обещал. Но в моих словах не было ни намёка на то, что энергетический вампир выйдет из отголоска целым. Если у него внезапно не станет ручек и ножек, ко мне никаких претензий быть не может. Сам виноват. Странности начали появляться с первой уничтоженной корягой. их тела сжимались до невообразимых величин, оставляя после себя крохотную точку чистой энергии. При том, что ни у коряг, ни у цветка, ни у других существ отголоска энергетической структуры не было. Ни ядер, ни узлов, ни меридианов. Просто тела, насыщенные огромными потоками силы. Даже цветок, который мне удалось уничтожить, и тот сжался до состояния зелёной точки. Они тоже в первую волну коряк, я какое-то время смотрел на зелёный шарик чистой силы, постоянно отдёргивая Вилею, чтобы та не полезла к ядовитым растениям. Тем не менее, оставлять эту энергию не хотелось. Это всё, что осталось после опаснейшего энергетического вампира. Его сила, может быть, его сущность, то, что дарует силу этой твари. При этом наш спутник даже не смотрит в сторону этого шарика. Но откуда он может знать, что это такое? Для него цветок далёкий родич Не станет же он экспериментировать с его останками. Это мне безразличны такие моменты. Меня и здешних тварей ничего не связывает. «Ты что творишь?» ошарашенно закричал наш спутник. Даже атаковал меня, вздумывая выкачать всю энергию и превратить меня в овощ. Отличные мысли перед второй волной коряк, что прибудет к нам через несколько минут. Нет, мне точно нужно позволить местным тварям оторвать этому безумцу ноги. Без них ему явно будет лучше. «Даже не вздумай!» Зло прошептала Велея, приставив нож к горлу демона. Проверим, кто быстрее твои способности или моя реакция. Отпусти моего мужа. Выкачка энергии резко оборвалась, что позволило мне подойти к висящему в воздухе зелёному шарику. Опасности я не ощущал. Скорее, наоборот, некое родство, теплоту, близость. Как только шарик кочнутился в моей ладони, в груди появилось приятное чувство, похожее на то, что возникает, когда я обнимаю Велею. Сердце начало биться быстрее, у меня словно невидимые крылья появились. Силы стало столько, что захотелось взлететь над странным лесом и добраться до нашей цели за считанное мгновение. Вот только точно так же, как появилось чувство эйфории, прошло, оставив после себя лишь воспоминание. Сила истинного энергетического вампира растворилась в моём теле без остатка, не сумев с ним ничего поделать. Почему? Да потому что её оказалось слишком мало. Сила, которую я поглотил, как-то воздействовало на ядро энергии, структурируя в ней энергию. Точнее, начал её структурировать, но после 10% работы иссякло. Однако даже этого хватило, чтобы моя энергия выросла более чем в два раза. Отренув надвигающуюся опасность в виде второй волны коряк, я активировал максимальное духовное зрение, что показывало мне энергетические аномалии. Но на этот раз я смотрел не вокруг, а внутрь себя. Мне хотелось увидеть изменения, которые прошли с моим первым ядром. Они бросались в глаза сразу. Область изменённая, поглощённая силой, действовала на совершенно ином уровне. Словно шарик стёр все ограничения, убрал шероховатости, сгладил все углы, и механизм под названием возвышение начал работать на полную катушку. Как это создать собственными силами, я даже представить не мог. Получившаяся конструкция выглядела невероятно сложной, но одновременно с этим простой и понятной. Оперировать энергией на таком уровне я не мог. Зандер взволнованно закричала Велия, когда на нашу поляну выбралось сразу десяток коряк. Я лишь кровожадно ухмыльнулся. Одновременно с криком жены до меня дошло, почему истинные жители этого мира не уничтожили низших демонов, потому что они не обладали разумом. Жители отголоска спешат туда, где есть возмущение эфира. Это то, что сказал мне Лис. Понятия не имею, что такое эфир, но есть у меня какое-то ощущение, что это то, что порождается нашим разумом. Вот почему нет сильнейших грамил и суккубов. Они не умеют работать с разумом. Кто умеет? Правильно, бозгломы. Они превращают себя в животных и спокойно двигают в сторону источника. Всем остальным нужно хитрить, бороться, сражаться. Что это значит? То, что мне предстоит огромная непростая работа. Понятия не имею, с какой стороны к ней приступать, но чётко осознаю. Силовым методом пройти до источника которого моё духовное зрение не показывает, будет тяжко. Потому что следом за второй волной к нам спешит третья, причём в ней такое количество коряк, что мой шип, оставшийся от марника, сотрётся от частого применения. Нет, был, конечно, ещё один вариант: схватить ученика Лисы и используя техники перемещения прыгать по округе, пока мы не наткнёмся на источник. Вполне разумный вариант, не лишённый смысла. Вот только он мне не нравился. Было в нём что-то неправильное. жителей этого отголоска переполошатся, начнут буянить, может проникнуть через проход в наш мир и, как результат, хмарник просто не затащит бой, потому что твари слишком много. Нет, нужно всех успокоить. Но вначале вторая волна. Испытание не пройти, если всё время сидеть на одном месте. Эти слова должны были принадлежать мне. Но сказал их, конечно же, отправленный с нами истинный демон. Скрестив руки на груди, он с недовольным выражением лица смотрел на мою медитацию. погрузившись в воспоминания, я вытаскивал из своей головы всё, что знал о мозголомах и их особенностях. Вспоминал нашу встречу, блокировку сознания, все мелкие детали, на которые раньше не обращал внимания, но которые сейчас стали для меня невероятно важными. Вилея, что сидела рядом со мной, собиралась встать и пояснить нашему спутнику, что нельзя трогать Зандро во время мозговых штормов, но я успел её остановить. Мы не понимались воспитатели. Наш спутник волен говорить всё, что ему вздумается. Если он перейдёт черту, я лично переломаю ему ноги. Но пока он умудрялся балансировать на тонком лезвие, не сваливаясь в пропасть. Зандер, вели, кажется, даже обиделась, что я не позволил ей немного помахать руками. Истинный демон бесил её не меньше моего. У меня не получается работать с энергией мозголомов, заблокировать нас спрятав от местных жителей нельзя. Конечно, нельзя. Если бы проходить испытание было так просто, сюда бы бегали все демоны, а не только достойные. Наш спутник уверенными шагами двигался к пропасти, из которой не было выхода. То есть вы рассматривали и такое? Мой наставник мудр и велик, с гордостью заявил Демон. Он проработал огромное количество вариантов, как пройти это испытание. Лучшие мозголомы работали со мной, но это оказалось невозможным. Нельзя получить силу второго прородителя, если проснулся первый. Даже думать не хочется о том, что кто-то из моих далеких предков согласился провести ночь с человеком. Мне это кажется настолько мерзким, что хочется блевать. Зандер. Но после такого я его точно прибью, вспыхнула Вилее, но я её в новь остановил. Разговор с этим гадом обещает быть интересным. Почему ты думаешь, что среди моих предков был кто-то из твоих? Потому что ты тоже являешься энергетическим вампиром. В тебя проснулась кровь далёких предков. Нельзя получить эту силу просто так, по собственной воле. Нужна основа, на которую способности будут опираться. Когда-то давным-давно один из демонов, что получил силу прородителя, сошёлся с человеческой самкой и оставил ей ребёнка. Передача силы возможна только через мужчин. И, как видно бы тебе, эта цепочка никогда не прерывалась. Всё время в твоей семье был мужчина. Если ты не сдохнешь здесь, то твои дети-самцы тоже унаследуют силу прородителя. Одного или нескольких. Всё зависит от того, как много в тебе намешано, как в помойке, куда сваливают всё бесполезное. Мы же, истинные демоны, славимся своей чистотой. Истинные энергетические вампиры никогда не лягут с мозголомами, суккубами или сиренами, обладающими сладким голосом. На таких, как мы, мы смотрим, как на отбросы. Кем вы, по сути, являетесь? Ничего. Когда стану зародышем бога серебряного ранга, я изменю все правила этого мира. Я верну старый порядок, а поведу наш мир в светлое будущее. «То есть он просто больной на голову?» — уточнила Велия. — И даже подсела ко мне поближе. А дальше от нашего спутника. "Слушай, а имя у тебя хоть есть?" спросил я. "Как к тебе обращаться-то, болезный?" "Не ты, не твоя подстилка недостойна того, чтобы Так нечестно, муж. Я это хотела сделать!" возмутилась Велея, когда наш спутник, сломанной куклы, рухнул на землю. "Будь он хоть трижды энергетическим вампиром, но совладать с силой зародыша бога ни один мастер не может. Таков закон." Поднявшись, я уложил лечебную капсулу и закинул в неё переломанное тело. Но с тем лечением здесь было уже не обойтись. Закрыв крышку, я с удивлением увидел срок в 5 дней. Видимо, немного переборщил. Истинный демон явно считал себя неприкасаемым и бессмертным в одном флаконе. В нас он видел всего лишь владык и искренне считал, что справится с любой нашей техникой. Что лис, что его ученик, да господа пара. Оба безумны, и вынашивают нереалистичные планы. Небо, а ведь мне его ещё в абсолюта разума превращать. Скатели всегда выполняют данные обещания. С такой штукой от монстров не побегаешь, произнесла Велея, скептически посмотрев на капсулу. Нам не нужно бегать. Я извлёк из инвентаря защитную формацию этапа серебряного зародыша бога и активировал её, накрывая нас куполом. Мне не требовалась защита как таковая. Мне нужна была максимальная блокировка сознания. Сделать так, чтобы спешащие к нам коряги нас потеряли. Сработало идеально. Монстры прикатили свой бег и замерли, забавно переминаясь с лапки на лапку. Они не понимали, куда делась вкуснятина и почему они её не ощущают. Несколько особо настырных тварей всё же прибыло на поляну, но в нашу сторону они не смотрели. Защита работала идеально, обеспечивая нам относительную безопасность. Вот только безопасность была именно что относительной. Из ядра защитной формации начала убегать энергия, растворяясь в окружающем мире. Это полностью противоречило всем законам артефактного дела. Но, как я понял, в здешнем отголоске законы первородной души работали странно. Я вложил в свою технику не так много силы, и нанести такое повреждение она в обычном мире просто бы не смогла. Через 3-4 дня, если якоря не восстановить, они полностью обнулятся, и мы столкнёмся с корягами лицом к лицу. Энергии на то, чтобы восстановить такой артефакт, у меня нет. У нас свелеет для этого слишком низкий ранг. В пространственных кошельках поверженных врагов нашлось ещё несколько таких же мощных формаций, но разряжать их из-за того, что мне так захотелось неправильно. Если не получилось превратиться в мозголома, всегда есть другой план. Ладно, я не понимаю. Рассказывай. Велея честно пыталась подумать, как мы дойдём до источника, но у неё ничего не выходило. Расчитываешь на книгу Хуан Луня, думаешь, артефактор сталкивался с чем-то подобным и придумал какой-то артефакт? Было интересно. Но не думаю, что основатель школы Серебряной Цапли разрабатывал что-то подобное. Нет, моя жена, нам с тобой предстоит придумать артефакт самостоятельно. Готовы к творчеству? Гляди, что нам для этого понадобится». Я извлёк из хранилища походную кузню и несколько десятков браслетов из блокирующего техники металла. «Иди ко мне. Буду снимать мерки с твоей красивой головушки. Обитающие в этом мире твари обожают жрать тех, у кого есть мозги». Значит, мы сейчас сделаем так, чтобы они этих мозгов просто не видели. Хотя удивительно, что они пытались сожрать нашего спутника. Судя по его словам и поведению, мозгов там как у воробушка. Хотя неправильно обижать мудрую птицу сравнением с этим демоном. Она такого унижения не заслужила.